Глава 27. Когда Генри наконец утолил свой голод запеченным с яблоками гусем и огромным куском пирога, все постепенно начали расходиться. Генри первым выпорхнул из-за стола, торопясь на свою ночную вахту на мебельной фабрике. Пеннис и Айрис отправились наверх для осмотра комнаты для гостей. Пандора с Рупертом вышли на улицу, чтобы покурить. Вернее, Пандора вышла покурить, Руперт же вышел просто за компанию, чтобы продышаться после двух двойных виски. Я же сразу направилась на кухню, чтобы разобраться с той горой грязной посуды, которую Пенни составляла в раковину. Я уже сортировала в посудомоечную машину ложки и вилки, когда подошедший ко мне Дейл, который первоначально собирался составить компанию Пандоре и Руперту, предложил мне свою помощь. Согласившись на нее, я уверенно перевесила кухонное полотенце со своего плеча на плечо своего помощника, после чего обратила внимание на недопитую бутылку сухого красного и, недолго думая, решила опрокинуть в себя еще один бокальчик. На момент, когда я спаривала слова Пандоры касательно Раканеры, я уже выпила два бокала красного сухого и на фоне крутости своих слов в сторону бабушки, решив, что мне уже достаточно этим вечером больше не пила. Однако сейчас я чувствовала, что мне еще немного не хватает до полного удовлетворения. Да и вечер уже подходил к концу, что не предвещало новых угроз, поэтому я с уверенностью откупорила бутылку и налила себе немного. Развернувшись, я заметила, что стоящий посреди кухни Дейл все еще смотрит на меня. «Что?» Невозмутимо приподняв левую бровь, я, наконец, пригубила вино. «Дейл был приблизительно моего роста, фактически мой ровесник». Он на два месяца младше. Но при этом на фоне меня он каким-то образом умудрялся выглядеть неотесанным мальчишкой. Хотя нельзя было не заметить, что парень усердно старался раскачать в тренажерном зале свое медленно зреющее тело. «Ты часто пьешь? Наконец, начав составлять тарелки в посудомоечную машину, поинтересовался парень. «Не так часто, как моя сестра. Я имею в виду Мишу». «Понятно». Прикусил нижнюю губу Дейл, Продолжив стоять в полусогнутом состоянии над машинкой, я сразу же с подозрением прищурилась, начав внимательно наблюдать за ним. Дейл промолчал едва ли не весь вечер. Явно чувствую себя не в своей тарелке, среди уже прекрасно знакомых ему родственников его девушки. Но почему? Почему он все это время находился рядом с Айрис? Не то чтобы я не верила в любовь, особенно на фоне брака Руперта и Пенни, но Дейл точно не был Рупертом. По крайней мере, не для Айрис. И тем не менее, он с завидной регулярностью наведывался в клинику к моей кузине, что я лицезрела собственными глазами и даже теперь был рядом с ней. Но при этом было совершенно очевидно, по крайней мере, мне, что, несмотря на то, что он находится рядом с ней, она ему не близка, даже несмотря на то, что Айрис определенно всерьез им заинтересована. Нет, я пила уже третий свой бокал, чтобы не расставить сейчас все точки над «и» в этом вопросе. Как твоя работа в юридической конторе? Решила начать издалека я. Отлично, особенно после защиты диплома. Ну да, прищурился я. Теперь у тебя появилось много свободного времени, которое прежде ты тратил на учебу. А где ты живешь? Снимаю квартиру в Лондоне, в Челси. Оу, удивленно вздернула брови я. Дороговатый райончик. Знаю, но мне сдает квартиру брат отца, так что жильем мне обходится не слишком дорого. Довольно ухмыльнулся Дейл. «Большинство заработанных мною денег уходит на другие вещи». «Понятно. Сделала еще один глоток весьма неплохого вина я. Можешь как-нибудь приехать ко мне, чтобы посмотреть, как я живу?» «Я?» — не скрыла своего удивления я. «Зачем? Ну, разве тебе не любопытно? Я прищурилась еще сильнее». Едва ли за все время нашего знакомства у этого человека не представилась возможность оценить мое напрочь отбитое чувство любопытства. Вы ведь с Айрис уже больше года встречаетесь, с настороженностью поинтересовалась я. По крайней мере, она нас познакомила около года назад. Да, мы с ней год и четыре месяца, как вместе, поджал губы Дейл, и на его лице вдруг нарисовалась какая-то подозрительно неестественная улыбка. Почему ты улыбаешься? Решила уточнить я, все сильнее стараясь прищуриться, словно это могло помочь мне ничего не упустить. «Ты даже не помнишь, как мы познакомились?» «Нет. А должна?» «Это произошло в середине августа, спустя несколько недель после того, как мы с Айрис стали считаться парой. Дейл неожиданно резко взглянул на меня, так что я даже не успела прекратить щуриться». «Без понятия», — уверенно пожала плечами я и сразу же решила вернуться к прежней теме. Айрис понравилась квартира, которую ты снимаешь. Я ее еще не приглашал в гости. Что ж, пожалуй, я допью в гостиной. Спустя ступорную секунду молчания, наконец произнесла я, после чего уже оттолкнулась от столешницы кухонного гарнитура и хотела уйти, когда Дейл сделал шаг в мою сторону и, забросив полотенце на свое плечо, сделал предостерегающий взмах рукой. Таша, подожди. Он неожиданно тяжело выдохнул. Это не то, что ты. Нет, это именно то, что ты подумала. Если это так, красноречиво вздернула брови я. Тогда это очень, очень плохо. О чем я подумала? Дейл еще не приглашал Айрис к себе в гости, зато уже успел пригласить меня. О чем здесь еще можно думать? Почему плохо? Парень начинал заметно выпадать в осадок. Возможно, мы говорим о разных вещах. Не без внутренней надежды, но с абсолютной внешней твердостью произнесла я. Мы говорим об одном. Он на мгновение закрыл глаза, после чего вновь посмотрел на меня и не без очевидного усердия продолжил. Я начал встречаться с Айрис не из-за переизбытка любви к ее личности. Просто хотелось женской компании. Потом ты приехала к ней в общежитие с какой-то передачкой от бабушки, и меня буквально переклинило в ту же секунду, как я тебя увидел. Парень гулко сглотнул. Все это время я оставался рядом с Айрис лишь ради того, чтобы иметь хотя бы незначительную возможность пересекаться с тобой. Потом она попала в клинику, что гарантировало мне встречи с тобой минимум один раз в месяц. Оставалось только узнать график твоих посещений». Дейл резко замолчал и с неописуемым напряжением начал вглядываться мне в лицо. Посмотрев на бокал с вином в своей опущенной правой руке, я сжала пальцы левой руки, спрятанной в кармане брюк в кулак, и, заглянув в голубые глаза собеседника, уверенно произнесла. «Ну ты и кретин!» Сказав это, я продолжила свой путь в гостиную оставив несостоявшегося героя-любовника стоять посреди комнаты, словно застывший соляной столб. Как только я вышла из кухни, я сразу же заметила Айрис, отходящую от подножия лестницы, ведущей наверх. Она направлялась в мою сторону. «Дейл, на кухне?» — Приглушенным тоном поинтересовалась она. В ответ я, пригубив свой бокал, лишь положительно моргнула глазами. И на кухне сразу же раздались звуки ставящихся в посудомоечную машину тарелок. Неожиданно Айрис от чего-то резко остановившись и поджала свои припухшие от укусов губы. Я внимательно посмотрела на нее, что, возможно, и заставило ее смутиться. Ну, ладно, я забыла спросить у Пенни, если что я буду наверху, торопливо произнесла она, после чего резко развернулась и так и не дойдя до меня быстрым шагом направилась обратно на лестницу. Я могла бы подумать, что она могла случайно услышать мой разговор с Дейлом. Но я была уверена в том, что с лестницы невозможно расслышать то, что говорится на кухне. Сев на диван, я начала допивать свою порцию вина. Но в тишине мне побыть так и не удалось. Спустя полминуты послышались громкие шаги в прихожей, ознаменовавшие возвращение Пандоры и Руперта. Руперт сразу же отправился наверх. Поразительно, как он жизни своей не смыслил без своего нахождения рядом с Пенни. Даже смотреть на это было иногда больно. Пандора же пришла ко мне. По дороге взяв со все еще не убранного стола свой бокал с недопитым вином. Сев чуть левее напротив меня, она сделала пару глотков, после чего мы еще несколько минут просидели в абсолютном молчании, которое, как зачастую бывало между нами, решила нарушить не я. «Я видела, как ты отходила от двери гаража, когда Миша играла по гонине. Я ей сказала. Она сразу же убрала скрипку». Сделав очередной глоток, я тяжело выдохнула и, поставив перед собой бокал с недопитым красным сухим на стеклянный журнальный столик, посмотрела на собеседницу твердым взглядом. «Что же сегодня за вечер такой?» — скорее у себя, нежели у Пандоры, поинтересовалась я, после чего, опершись ладонями о колени, встала и, не попрощавшись, вышла из комнаты.